Глава 336. Дверь во двор не была заперта, поэтому Донгли и я толкнули ее, чтобы войти. Двор был очень просторный. Он выглядел как область для практики боевых искусств. Обыденная, без каких-либо украшений. Территория была мирной, но чувствовался легкий запах лекарств. Ха? Почему тут пахнет лекарствами? Даже если бы каждый присутствующий в форте был ранен, Разве магическое лечение не лучше? Крепость не должна лишиться всех своих целителей. Увидев мои сомнения, Донгли поторопился объясниться. Это лекарство, которое принесли старейшины. Они сказали, что магическое лечение хоть и дает более быстрый эффект, но у магии имеются побочные эффекты, поэтому лекарство лучшее. Старший брат Джанху и другие братья находятся в восточной части двора, а Мудзи и Хаушуи. «Живут в Западной. Куда мы отправимся в первую очередь?» Я посмотрел на него и сказал, «Сперва пойдем к старшему брату Жанху и другим братьям». Несмотря на то, что я очень хотел увидеть Мудзи и Хаошуй, в нынешней ситуации я должен был отправиться и осмотреть тяжело раненых братьев. Следуя за Донгли, я оказался в восточной стороне двора. Донгли толкнул дверь и вошел внутрь, счастливо говоря, — Я вернулся! — послышался слабый голос Ксюси. — Видя твое счастливое выражение, можно ли сказать, что клан Монстров отступил? Прилетели ли драконы? Без них нам, людям, было бы трудно одержать победу. Донгли рассмеялся. — Нет, это не драконы. Это намного большая подмога, нежели драконы. Ха-ха. В комнате воцарилась тишина. Жанху слегка дрожащим голосом спросил. «Может ли... может быть...» Словно молния, я бросился в комнату и с волнением в голосе произнес. «Старший брат, это я! Я вернулся!» В комнате было мало мебели, в основном кровати, расставленные случайным образом, и бардак. «Жанху, Гаодэ, Ао...» Как вспышка, я бросился в комнату и сказал с волнением. «Большой брат, это я! Я вернулся!» Комната была хаотичной, с небольшой мебелью в основной кровати, которые были помещены случайным образом. Жанху, Сюсе, Гаодэксин Ао и трое оставшихся старейшин лежали на своих кроватях. Все семь пар глаз уставились на меня. Не говоря ни слова, они просто осмотрели на меня. Спустя некоторое время Жанху пробормотал: "Джангун, это действительно ты?" «Джангун, ты паршивец, ты, наконец, вернулся!» Ухмыльнувшись от нахлынувших эмоций, я ответил. «Старший брат, я виноват, что вернулся так поздно. Старейшины, я вас подвел!» Сказав это, я упал перед старейшинами на колени. Травмы трех старейшин оказались незначительными. Первый старейшина встал и подошел ко мне. Подняв меня с колен, он со слезами на глазах произнес... Достаточно того, что ты вернулся. Этого достаточно. Но первый старейшина, третий и четвертый старейшины, они... Первый старейшина вздохнул. Значит, ты знаешь, несмотря на то, что третий и четвертый старейшины погибли, они погибли с честью. Джангун, тебе не нужно расстраиваться из-за нас. В нашем возрасте смерть ничего не значит. «Самое лучшее для нас — смерть в бою». Первый старейшина был намного более спокойным и собранным, чем я думал. Я был немного потрясен его словами, поэтому не знал, что ответить. «Старейшина, но я...» Первый старейшина не дал мне договорить. «Стой, хватит этого. С тех пор, как ты вернулся, тяжелая задача по уничтожению клана монстров передается тебе». Судя по божественной ауре, исходящей из твоего тела, я могу сказать, что ты удачно заполучил наследие Сияющего Бога. Джангун, ты нас не подвел. Это стоит того, что мы сделали. Задыхаясь от рыданий, я проронил. Первый старейшина, благодарю вас за то, что вы так долго продержались, выкроив столько времени для всего мира. Не волнуйтесь, пока я жив, я не позволю клану монстров победить». Первый старейшина рассмеялся. Эти слова позволяют мне расслабиться. Даже если окончательный результат будет отрицательным, мы сделаем все, что в наших силах, и у нас не будет никаких сожалений. жанху спросил: Джангун, ты был тем, кто заставил монстра отступить? Я даже не успел открыть рот, как Донгли уже выпалил. Это все он, старший брат Джанху. Ты не представляешь, насколько велик старший брат Джангун. Он в одиночку заставил отступить трех великих монстров. Он даже использовал священный свет, чтобы разделаться с монстрами в глубине расщелины. В этот момент наши братья возглавили армию трех королевств и, воспользовавшись этой возможностью, ринулись убивать ослабленных монстров. Я посмотрел на Донгли. «Как это могло быть так просто, как ты объяснил? Братья, вы должны как можно быстрее восстановиться». Торжение клана монстров подходит к своему критическому моменту, и я уверен, что король монстров очень скоро появится в этом мире. Когда придет время, мы должны быть готовы объединить наши силы, чтобы победить его. Ксюси сказал, «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Единственный способ сделать это – использовать наши совместные силы в едином запрещенном заклинании. Не волнуйся, наши травмы практически полностью исцелены». Пройдет несколько дней, и мы полностью восстановимся. Ах, Джангум, с тех пор, как ты вернулся, ты встречался с Мудзой Хаошу из королевства Аксия. Их чувства к тебе на порядок выше наших. Быстро иди и встреться с ними. Тот факт, что каждый из присутствующих принял Мудзой, я понял, что она, должно быть, взяла на себя много обязанностей во время моего отсутствия. Смущаясь и краснее, я промямлил. «Старший брат Ксюси, я...» Ксин ао рассмеялся. «Что с тобой? Почему ты не идешь? Ради тебя они отказались от многого». Под их подстрекательством мое желание встретиться с Мудзе и Хаошу и возросло. Сильные эмоции заставляли мое сердце учащенно биться. Тонгли остался здесь, а я в одиночестве покинул братьев. Глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и я направился к комнате девушек. Я легонько постучал в дверь западной комнаты. Мое сердце билось как сумасшедшее, поскольку я не знал, как они отреагируют, завидев меня. Простят ли они меня за то, что я ушел, не сказав ни слова? «Кто там? Входите, дверь не заперта!» Я открыл дверь и вошел. Западная комната была намного меньше восточной. В пустой комнате было всего две кровати. Знакомая фигура Мудзы была при мной. Она разбирала постельные принадлежности, стоя ко мне спиной. В то время как Хао Шуи, что не видела меня несколько лет, глупо смотрела на меня. Несмотря на то, что я был в маске, по ее взгляду было понятно, что она узнала меня. Му не отрываясь от своих дел, сказала. «Вероятно, это Дунгли. А так как кланом монстров должно быть было отбита, и они были вынуждены отступить». И я был поражен. «Откуда ты знаешь?»